И когда Иоанн все же продолжал качать головой, христианин Трифон сослался на Священное Писание и на пророка Илью. Так как Илья вознесся на небо на колеснице, то, по его мнению, искусство править лошадьми не может быть неугодно Богу. Симон был зеленый, Константин – голубой. Голубым удалось заполучить для своей главной четверки – знаменитого призового жеребца Виндекса. Это было событием, перед которым отступал на задний план даже предполагаемый брат кита с еврейкой. Полковник Лукреон был, например, голубым и почти забыл о своей антипатии к восточной даме от того, что теперь конь Виндекс будет бежать на стороне голубых. Обоих мальчиков ежедневно вышвыривали из конюшен но они находили все новые предлоги, чтобы туда пробраться. Фантазия Константина скоро иссякла, но Симон был изобретательнее. Он подкупал привратника амулетами, которые должны были принести победу наездникам данной партии и поражение противникам. Он сам изготовлял эти амулеты, египетские заклинания, причудливо исцарапанные монеты с профилем Александра – маленькие волшебные колокольчики для лошадей. Ему удавалось вступать в беседу с некоторыми наездниками. Расставив ноги, стоял он с важным видом и цитировал слова, которые чемпион Тал, взявший тысячу призов, сказал ему однажды в Кисарии. С видом знатока похлопывал лошадь по шее и крупу, сравнивал ее с жеребцом Сильваном, на который однажды ездил а Константин стоял рядом полный завистливого восхищения. Константину как-то удалось добыть у одного товарища серенькую белку, случайно забредшую в город Рим, и он обещал Симону эту белку, если Симон устроит так, чтобы он хоть разок сел на виндекса. Симон с присущим ему задором обещал. Однако существовало препятствие. Виндекс бежал на стороне голубых, а Симон был зеленый. Он был зеленым с тех пор, как чемпион Тал выказал ему внимание и даже ради самого Виндекса не отрекся бы он от своих зеленых убеждений. Но, к счастью, никто не спрашивал его, к какой партии он принадлежит. В конце концов, он стал вхож к голубым так же, как и к зеленым и добился того, что Авилий, Лучший наездник голубых разрешил ему самому посидеть на Виндексе. Маленький коренастый Симон с такой гордостью сидел на пятилетнем чистокровке, что, казалось, вот-вот лопнет. «Клянусь Герклом», — заявил он, — «с таким конем можно Индию завоевать». Сначала, однако, предстояло завоевать белку но когда он уже собирался попросить Авилия, чтобы тот разрешил и его другу Константину покататься разок на Виндексе, произошло несчастье, взволновавшее весь город. Авилий наряду с Талом был лучшим наездником, он взял тысячу призов, тысячу и семь побед имел он за собой. Он жил в Галии, и приехал в Рим, чтобы заблаговременно начать тренировку лошадей в большом цирке. И вот, за две недели до своего выступления, и перед самым концом эпидемии, он вдруг заразился и умер, не успев посадить Константина на Виндекса. После смерти их друга Авилия мальчики перестали ходить в конюшни. Тем чаще посещали они теперь казармы гладиаторов. Здесь было, пожалуй, еще оживленнее, чем у наездников. Впрочем, и доступ в помещение гладиаторов был нетруден. Господа, которым была поручена организация выступления гладиаторов, вели бешенную вербовку, и всякое проявление интереса к гладиаторам было для них только желательным. Перед ними стояли сложные проблемы. Для этих стодневных игр нужно было чудовищно много материала, Что-то около 15 тысяч человек. Кроме того, большинство имен, занесенных в список участвующих, нужно было заранее пометить черным «п», первая буква слова «перитурус», что означает «вероятно погибнет».